Глава 12. Пока я стояла под тёплыми струями воды в душе, хотелось прилечь где-нибудь в уголке и сделать вид, что меня просто нет. Риан ушёл привести себя в порядок перед лекциями в свою комнату, а я трусливо спряталась в ванной, надеясь избежать допроса Кэтрин. Понимала, что поговорить с подругой всё же придётся. она-то не оставит вопрос открытым. Что же я ей скажу? Время неумолимо утекала так же как и вода, скользящая по телу, смывая остатки смятения от этой странной ночи. Закончив принимать водные процедуры, я тщательно высушила волосы, расчесала их, заплела в косу и ещё раз умылась в надежде прогнать сонливость, почистила зубы, немного подумала, почистила их ещё раз. Прислушалась к звукам в комнате. Вроде бы тихо. Может быть, Кэтрин уже ушла на занятия? на всякий случай выждала еще несколько минут и осторожно выглянула в комнату. Никого. Взгляд упал на часы. У меня осталось катастрофически мало времени. Быстро облачилась в форму, взяла сумку и вышла из комнаты. "Долго же тебя приходится ждать", недовольным тоном произнес Вин. Огневик подпирал плечом стену прямо напротив нашей двери. "Ты что здесь делаешь?" удивилась я, активируя охранное заклинание. Тебя жду, пожал он плечами. Очень мило, но зачем? Я приблизилась и остановилась прямо напротив парня. Меня смерили придирчивым взглядом с головы до ног. Я тоже оглядела жениха. Он сменил вчерашний костюм на чёрную тренировочную форму, что ещё сильнее оттеняло его тёмные глаза и ещё чуть влажные волосы. Вверх побери, да девчонки меня порвут, как только узнают о нашей так называемой помолвке!» Во что я вляпалась? Затем, не подозревая моих мыслях, боевик оттолкнулся от стены и подставил мне свой локоть, что я должен сопроводить свою дорогую невесту на занятие. Этого ещё мне не хватало. А может, мы как-нибудь обойдёмся без этого? Ты бы поверила в помолвку любых других адептов, если бы они не ходили вместе на лекции. Задал он резонный вопрос. Ты мне ещё кольцо подари, фыркнула я, но за локоть его взяла. Нет времени на споры, и без того опаздываем уже. Кстати, внезапно остановился огневик. Что? Сдвинув брови, Вин что-то сосредоточенно искал в карманах куртки. Нашёл. Радостно оповестили меня. Я с ужасом уставилась на протянутую ладонь, в которой покоилась маленькая бархатная коробочка. Что это? Внезапно хрипшим голосом спросила я. Вин посмотрел на меня так, как будто я вдруг растеряла весь разум. Поняв, что я не впечатлилась укоряющему взору, огневик тяжело вздохнул и открыл коробочку сам. Нет. Я даже отступила от него подальше и спрятала руки за спину. «Каэль». Риан, нет. Мы дружно посмотрели на кольцо с мирно поблескивающим камнем кроваво-красного цвета. Кто поверит в помолвку, если на твоём пальчике не будет кольца, привёл он аргумент. Уверен, твоя соседка уже обратила внимание на его отсутствие после моего появления в вашей комнате. Немного подумала, глядя на украшение, будто передо мной была ядовитая змея. Потом вздохнула и сказала: "Я верну его тебе после того, как закончится договор". Вин согласно кивнул и взял меня за руку. Холодный ободок металла скользнул на безмянный палец. Кольцо оказалось немного велико, но спустя миг самопроизвольно сжалось, принимая размер в точности подходящий моему. Я удивлённо вскинула брови. В душе шевельнулась догадка. Умоляю, не говори, что это кольцо настоящее, испуганно проговорила я. Самое настоящее, самодовольно хмыкнул парень. Я имею в виду, скажи, что это не семейная реликвия, цеплялась я за последний шанс. Ожидания не оправдались. Это кольцо моей бабушки огорошил меня жених. Не отпуская моей руки, огневик повёл меня к учебному корпусу. Я тихо застонала. А нельзя было выбрать что-то попроще? Раз уж без кольца никак не можем обойтись. Рианна остановился и совершенно серьёзно произнёс: «Каэль, моя семья будет в бешенстве, когда узнает, что я помолвлен с другой девушкой, а не той, которую выбрал мой отец." Я невольно поёжилась. Если бы моя невеста носила на пальце самое обычное кольцо, отец вынудил бы меня расторгнуть помолвку. Артефакт связывает ауры, и его невозможно снять без ритуала расторжения помолвки. Я тут же попыталась снять с руки эту гадость, в смысле, прелесть. Не получилось. Чем сильнее я тянула, тем туже сжимался золотой ободок. Красный камень вдруг нагрелся и стал обжигающе горячим. Вверх побери, прошипела, яростно, прожигая взглядом несносного огневика. Ты опоздаешь, мягко напомнил он, даже не догадываясь о моих кровожадных планах по поводу его персоны. Решив, что потом его убью, поторопилась к аудитории. До звонка оставалось совсем мало времени. Магистр ещё не пришёл, зато адепты все прилежно ждали его появления на своих местах. Не стоит и говорить, что наше свином появление не осталось незамеченным. Буквально кожа ощущая взгляды однокурсников замерла на пороге, но боевик придержал меня. "Я буду ждать тебя после лекции", проговорил он и наклонился к моим губам. Нужно ли говорить, что к своему месту я шла в полнейшей тишине и под пристальными взглядами адептов. Сердце гулко стучало в груди: тук, тук, тук. "Ты ничего не хочешь мне рассказать?" услышала голос Кэтрин, когда опустилась на стул. Не поднимая глаз, тихо ответила ей: "Не хочу, но ведь придётся". Подруга многозначительно хмыкнула: "Пришлось пообещать. Потом всё обязательно расскажу, но давай не сейчас". Вложила в последние слова столько отчаяния, что менталистка не могла не почувствовать. "Доброе утро, адепты". В аудиторию вихрем ворвался ректор Норберт. Тишина в помещении стала звенящей. Я буквально оцепенела. Вверх побери, что он здесь делает?» Архимаг занял место за кафедрой, окинул всех присутствующих насмешливым взглядом. На мгновение задержался на мне, затем изрёк: "Магистр Акаена был вынужден уехать по делам, поэтому лекцию буду вести сегодня я". Никто не рискнул выразить свои эмоции на этот счёт. Адепты внимали в жажде получить новые знания. Итак, ректор повернулся и активировал артефакт. В центре засветилась большая сфера, внутри которой переливались разноцветные огни. Записываем. Мы послушно открыли тетради. Что это? Кэтрин схватила меня за руку. Совсем забыла о кольце, которое сегодня появилось на моём пальце. Попыталась вырваться из захвата, но блондинка на удивление сильно держала меня и жадно всматривалась в украшение. Кет, шепотом воззвала я к разуму девушки. Ректор метнул в нашу сторону взгляд. На лице застыло нечитаемое выражение. Но архимаг, как и моя соседка, смотрел на красный камень моего кольца. Было в его глазах что-то такое, отчего лично мне стало совсем неуютно. Захотелось тут же снять это вырхово украшение. Видимо, Видя мое желание, золотой ободок слегка сжался, давая понять, что мои надежды тщетны. Темы лекции, продолжил ректор, совместимых магических стихий, усиление потоков силы и взаимодействия противоположностей. Торопливо записала название темы и приготовилась слушать. Хвала богам, больше на меня не обращали внимания. Никто не отвлекал, и я смогла сосредоточиться на занятии. Ректор оказался потрясающим лектором, его бархатный голос обволакивал и увлекал за собой будто в транте записывала каждое слово, будто на его виде всё, о чём говорил магистр. В сфере перед архимагом возникали формулы заклинаний, разными цветами изображались восходящие и нисходящие потоки силы при применении магии. После каждого заклинания давалось точное определение онного и примерное количество потраченной энергии при применении силы в разных условиях. Так что когда прозвенел звонок, мне было немного жаль А когда увидела алчный взгляд подруги, предвкушающей узнать подробности моей помолвки, совсем сникла. Адептка миром. Догнал меня голос архимага уже в дверях. Прошу вас, задержитесь немного. И вновь я стала объектом всеобщего внимания. Кто-то смотрелся чувственно, кто-то откровенно злорадствовал. Кэтрин грустно улыбнулась, пожала плечами и вышла, мысленно поблагодарила богов. Что следующие занятия у нас с блондинкой разной, и поплелась к преподавательскому столу, остановилась возле него, ожидая, пока ректор закончит разговор с рыжим адептом. Кажется, это его я видела вчера на полигоне в экспериментальной группе. Что же хочет от меня архимаг? А может быть, он попросил задержаться меня, как дядя моего жениха? Гадая о причине повышенного внимания, нервно кусала губы. КЛ Голос ректора ворвался в мои мысли, прокрался по нервам и замер на кончике сознания. Подняла глаза и встретилась с непроницаемым взглядом. И было что-то в этом КЛ проникновенное, интимное, я бы даже сказала. Почему-то остро ощущалось, что мы совершенно одни в аудитории, и как-то уж совсем неприлично близко стоим друг к другу. Воздух сгустился между нами и вдруг стал каким-то вязким. Судорожно сглотнула внезапно появившийся вязкий ком в горле. Вы что-то хотели, ректор Норберт нарушил молчание. Короткий кивок и плавный, почти неуловимый шаг вперёд. Я смотрела на золотую вышивку, украшавшую камзол архимага и не решалась посмотреть в лицо мужчине. Хотел. Голос ректора прозвучал хрипло. Я хотел знать, кэ На секунду замолчал, словно подбирая слова. А я взглянула на дядю Риана и замерла. Воздух рядом с нами мерцал, переливался разноцветными всполохами. Ты сама приняла решение связать свою жизнь с Рианом. Он тебя не принуждал? О чем вы? Он взял меня за руку, дотронулся до кольца. Камень отозвался на его прикосновение, став темным, почти черным. Ректор поспешно отдёрнул руку, и камень вновь стал ярким, будто засветился изнутри. Каэль, вы ведь умная девушка, должны понимать, что что здесь происходит, раздался холодный голос Вина. Я обернулась, словно вынырнула из водоворота. Глаза Яна горели золотым огнём, в них то и дело вспыхивали красные протуберанцы. Огневик был зол, да он просто пылал гневом. Воздух вокруг него нагрелся, создавая марево и развивая его волосы. Поспешно сделала шаг от ректора. Странно, но с появлением жениха наваждение исчезло. Присутствие архимага больше не давило на меня, а вот Вин был на грани. «Все хорошо, любимый. Я приблизилась и взяла парня за руку. Мы обсуждали прошлую лекцию. Пойдем, пора на следующую пару. Ладони огневика казались обжигающими. Но я не стала разжимать пальцы, напротив, вцепилась в них как за спасение, потянула Риана к выходу. Ректор Норберт продолжал пристально смотреть на меня, а его племянник вандил свой пылающий взгляд в архимага. На мое прикосновение отреагировал вяло, обнял меня за плечи, и мы наконец покинули аудиторию. Только в коридоре я смогла облегченно выдохнуть.